Стояло раннее утро. Зелень серебрилась под налетом росы, но солнце уже жгло. Воздух был полон духом сохнущей влаги и нагретого листа. Еще от жальника, где на могилах пестрели в низкой траве крашенные яйца, был слышен пастуший рожок, пронзительный, протяжный. Егорка играл, сидя на осиновом пне. На поляне он был один, только две серых овцы лежали по сторонам пня, вытянув лапы, как собаки. При виде гостя они разом вскочили и прыснули в стороны, в миг скрылись за кустами. Доиграв, Егорка опустил рожок на колени и повернул голову. Под ветвями опушки стоял его гость, рослый, темноволосый, Одетый в черное, с гневно горящими темными глазами. Седина в длинной бороде наводила на мысль о завихрениях метели, пережидающей здесь летнее тепло. Помогай, Бог! крикнул гостю Егорка. Христосоваться пришел. Не взыщи! Ни одного яичка красного ни припас для тебя, все роздал. Да и целоваться нам с тобой не к лицу. «Я пастух, ты поп. Пусть леший с тобой целуется». Отец Касьян, отодвинув с дороги ветки, медленно подошел к пастуху. «Егорка!» Он остановился перед сидящим, но тот не встал с пня, а посмотрел на него снизу вверх с веселым любопытством, хотя эта черная, рослая, грозная фигура кого угодно могла повергнуть в страх. «Чего тебе, батюшка?» — простодушно спросил Егорка в ответ — И в его голосе легко было расслышать издевку. Знаешь чего, отец Касьян впился глазами в его мнимо простодушное лицо. Конь у меня пропал, самый лучший, без следа, будто черти унесли. И видели люди, будто ты на моем коне ездил. Я ездил. Егорка в недоумении подался к нему, но с пня не встал. Да я ни сном не ду. Где ж ты его оставил? Неужели прямо со двора свели, из погостища? Вот же упыри лихие. У часовни Фролов он был привязан на ерилиных ключах. — Так это русалки увели, — отмахнулся Егорка. — Там самое ихнее место. А вернут, как накатаются. — Вернут? — Лицо отца Касьяна налилось яростью, и с глубокой морщины между нахмуренных бровей, казалось, вот-вот вылетит молния. Но Егорка также простодушно улыбался. Ты зачем же его к Ерилиным ключам ты свел? Да еще на ночь, без пригляду оставил. Ехал я из Ерилина Погоста в Ваймирицы. Да, ночь застала, дай, думаю, часовню переночую. Коня расседлал, пустил пастись, сам лег на крыльце. Заснул. На заре просыпаюсь. Ни коня, ни узды, ни седла, путы одни на траве валяются. — Тогда не русалки, — Егорка глубокомысленно покачал головой. — Они бы узду и седло не тронули. — Сам знаю, что не русалки. Ты коня свел, другому он бы не покорился. А так тихо увели, и я и не слышал. Кто другой сумел бы? Мало ли на свете белым ловкачей. Егорка развел руками, не выпуская из ладони рожка. Приглянулся кому-то твой конь. Не крути хвостом, Егорка. Я знаю, без тебя не обошлось. Бабы видели тебя верхом на моем вороном. На куликовом мху видели. Скажешь, не был ты? — Может, лишь какой ездил на коне твоем? — засмеялся Егорка. — А мне когда на конях раскатывать? Я весь день при стаде. — При стаде? — отец Касьяна гляделся, но увидел только три-четыре пары желтых глаз, боязливые и гневно глядящих из кустов. — Вон оно, твое стадо серое, ему пригляда не надо, а прочая скотина порошку к тебе собирается. — Отвечай, где мой конь? «Да не знаю, что ты пристал, батюшка!» — пастул замахал руками. «У лешего спрашивай твоего коня!» Некоторое время стояла тишина. Было слышно лишь, как тяжело дышит отец Касьян. Егорка приподнял рожок, осмотрел его, будто примериваясь еще поиграть. «Смотри, Егорка!» — тихо с угрозой сказал отец Касьян. «Да играешься ты!» «Изгоню тебя, как власа, как ознобишу. В церкви не бываешь, скот у тебя леший пасет, У причастия сроду не был. Изгонишь ты меня?» Егорка засмеялся, будто пень заскрипел. «Попробуй-ка, изгони, как бы беды не вышло. Я тебе узелок завязал, я и развяжу. Грозишь мне. Я-то знаю, чью ты шкуру носишь. Хочешь меня в церкви увидеть?» Увидишь, да будешь не рад? Колебатюшка посреди пения, вдруг зверем обернется, да в лес убежит. Вот сраму-то будет. На всю волость. Отец Касьян замолчал. Стало слышно, как весело прикликаются десятки птиц вокруг поляны, а где-то далеко девичьи голоса выводят, ты удайся ног. Не дразни бесов, Егорка. — тихо выговорил отец Касьян, погодя. — Мы с тобой издавна одним путем шли. Одним пояском подпоясывались. «Хе — Хе-хе! — вставил Егорка. — Будешь мне врагом — пожалеешь. — Да что ты плескач, зачем мне враждовать с тобою? Егорка махнул рукой, не замечая, как вздрогнул отец Касьян при звуке этого старого имени. Где конь твой, мне неведомо, а совет тебе дам. Чем коня искать, ты бы лучше дома у себя поискал, чего сам не знаешь. Дома? Отец Касьян в изумлении глянул на него. Неужели ворон как-то сам с собой вернулся? В твоем-то дому прибыли большой не сыщешь, а вот у жены твоейной... Прибавление имеется. Хе-хе. Да какое ей прибавление? Старуха она. Старуха, говоришь? А как добивался ты ее, было время. Брата родного не пожалел. Плюнув, отец Касьян развернулся и широкими шагами двинулся прочь. Подол ряс и громко шуршал по траве. Из зарослей за ним наблюдали уже пять-шесть пар горящих желтых глаз. В спину полетел гул пастушьего рожка. В пестах Ваято надолго не задержался, только отвел Артемию к матери, пока они в изумлении взирали друг на друга. Двенадцать лет не виделись, и обе изменились, особенно, конечно, Артемия. Ваято, глядя на ту и другую, отметил, что при своем сходстве они будто день и ночь. Уродившись в мать чертами лица, Артемия темными волосами и глазами пошла в отца Касьяна и теперь напоминала отражение светлобровой и голубоглазой Еленки в темной воде. Видя, что сейчас они зарыдают и начнут причитать, Ваята только условился, что об его участии в возвращении Артемии они никому не скажут, и ушел. Пусть Еленка всем рассказывает, что сама нашла дочь в лесу и вызволила крестом и поясом. В суммежье Ваята застал ожидаемое смятение. «У батюшки коня увели!» Уже несколько наловчившись врать, Ваята без большого труда изобразил полное невидение. Поговаривали, что какие-то две бабы видели Егорку, раскатывающего по Куликову мху на вороне. Но тут Ваята не сильно обеспокоился. Егорка себя в обиду не даст. Слушая, как сумежане толкуют о пропаже коня, Боято Диву удивился, как мало его это волнует. Нарушил заповедь «Не укради!» Батюшку своей же церкви обокрал. И ничего. Но ему какая корысть была в той краже? Разве для себя он пожелал осла и вала ближнего своего? У него как никакого скота не было, так и нет. Зато христианскую душу спас. Отец Касьян родную дочь к Лешему отправил, он и заплатил за ее возвращение. Главное, чтобы не узнал об уплаченной цене. Хотя может догадаться, если сообразит, с чего это леший в облике Егорки на его коне по болотам раскатывает, после того, как узнает, что другая, овечка, из лесных стад ушла. Об Артемии Ваята думал постоянно, в мыслях носил ее с собой, как подаренный перстень, и все время тайком любовался ее образом. Конечно, сейчас рано говорить о том, что с нею будет дальше, но он равно не мог представить, как ее замужем за кем-то другим, так и своей жизни без нее. Приведя отца Касьяна, более обычного хмурого и раздосадованного, от одной мысли увоят ее около сердца. Ведь если он станет свататься за Артемию, именно к отцу Касьяну и придется идти, ведь она его дочь». И он, воята собирается когда-нибудь сделаться поповым зятем. Будь у них все как у людей, это было бы самое обычное дело, и родители в Новгороде едва ли стали бы такой же нитьбе противиться. Но когда в будущем тесте сокрыт обертун... Воодушевление не давало Ваяте сидеть на месте. Светало теперь очень рано, а спалось Ваяте плохо. Пробудившись раз даже раньше бабы Пороскевы, он подумал, Сходить, что ли, в поле на Ростонь, Посмотреть, что там? Вышел, когда только посветлело небо. Уже проснулись и вовсю свистели в недавно засеянных полях жаворонки, скворцы, щеглы. Свежий ветер пах росой и влажной взрытой землей. Вот и Ростонь, Тот бугорок, из-под которого воято осенью услышал крик новорожденного, уже исчез под сохой. Надо думать, младенческие косточки марьицы растаяли, слились с телом матери земли. Опавшая на во воля, кстати сказать, новое чадо уже на пол срока выносила. Остановившись у воя воято огляделся. Кругом пусто, только птицы перепархивают над бороздами. Жару в горн! крикнул он, собравшись с духом. Ему ответил негромкий звонкий удар. Ваята повернул голову. За ростнью стояла знакомая ему кузня, та, которую он видел за дневной переход отсюда, которой пару мгновений назад здесь не было. Из открытой двери тянулся дым, в потоке утреннего ветра появились новые пряди, запах каленого железа. Ваята посмотрел на кузню. Стоит ли спрашивать, как она сюда перенеслась? Или лучше идти работать? Утро стремительно уходит, приближается первый час, когда ему не молотком по наковальне, а колотушкой вбило било звенеть надо. Кузьма, увидев его, не удивился, ничего не спросил и кивнул на глиняный сверток с заготовкой, сделанный близ усть-хвойского монастыря. Сам он выглядел так, будто живет в этой кузне и работает день и ночь, не нуждаясь ни в еде, ни в отдыхе. Но у не было времени на удивление и лишние раздумья. Все оставшиеся до утренней часы он держал в горне заготовку, грел ее, поддувая мехами, пока она не накалилась настолько, что стала светиться светло-красным. Пока она стыла, взялись за второй кусок, отрубленный от первой большой заготовки, и стали его расковывать в тонкие пластины. Уже зная, что это надолго, Ваят хотел попрощаться, дескать, мне пора церковь открывать и на службу звонить, завтра приду. Но Кузьма ответил, — Работай, пока силы есть. Никуда твоя церковь не денется. Без тебя пение не начнут. Стоило усомниться, но отчего-то Ваята поверил. Они доделали второй такой же сверток, обмазав раскованные пластины глиной. И теперь второй заготовке тоже нужно было сохнуть. На этом Кузьма отпустил Ваяту, и тот почти бегом пустился в сумежье. Возле старого вала был встречен игрой Егоркиного рожка. Коровы шли из погостища и посада, провожаемые хозяйками. — Ты чего так рано поднялся? — зевая спросила Ваяту во воля. — Коли не спится, может, завтра выведешь мою пеструху в стадо? До первого часа Ваята даже успел сменить пропотевшую рубаху и кое-как отмыть руки. Как это вышло, он старался не думать. Он провел в кузне почти весь день, а в сумежье... За это время только коров подоили. На завтра он снова встал пораньше и снова крикнул на ростане «Жару в горн!». В этот день они с Кузьмой раскололи обе глиняных чушки, вынули посветлевшие железные пластины, скрутили их вместе и снова стали ковать. После утренней Ваята видел, как отец Касьян вывел Соловейку, свою ныне единственную лошадь, и куда-то уехал. Случай был вполне обычный. Может, в деревне или на соседнем погосте помирает кто. Не зная, вернется ли поп к вечерне, Ваята на росты не пошел. Уставший в кузне, хотела было лечь поспать, но сон прогнала мысль. Они не пойти ли лучше в песты? За эти дни Артемия немного освоилась в материнском доме. Надо же проведать, как там они с Еленкой. А другого случая уйти из сумежья, пока и отца Касьяна тут нет. Может, до следующего полнолуния не выпасть. Еще раз тщательно вымыв руки и расчесав волосы, Ваята отправился в песты. Теперь он шел уверенно, не сомневаясь, где свернуть. Дорога, связанная с Артемией, так отпечаталась в памяти, как будто он с рождения здесь ходил. Семь верст из-за нетерпения казались длинными, но воодушевление несло Ваяту, как на крыльях, и сокращало путь». Глубоко вдыхая свежий ветер с запахами мха и хвои, он вслушивался в шум леса, и, казалось, сейчас эта волна подхватит его и понесет. Артемия, повторяя про себя это имя, он чувствовал свет в душе и тепло в груди. Не верилось, что сейчас он опять увидит ее высокий лоб, безупречно овальный и гладкий, как верхняя половинка яйца. Темные брови в разлет встретит взгляд ее темных глаз. Может, несколько дней у матери научили ее улыбаться? Он был готов, что поначалу с ней будет трудно. Она ведь почти ничего не знает о человеческом мире. Ничего сверх того, что узнала до шестилетнего возраста, а после только она могла лишь издали наблюдать за людьми, оставаясь для них невидимой и безгласной. Он расскажет ей обо всем. О Новгороде, о Боге, о людях. А она, наверное, все знает о лесе, о травах и кореньях, о птицах и зверях. Верст пять уже осталось позади, когда Лоят расслышал с той стороны, куда шел, дробный конский топот. Быстрые частые удары копыт по лесной земле. Среди стволов разносились далеко и игулка. Весь лес гремел. Да никак это леший, недавний знакомец на новом своем вороном раскатывает. Не имея желания снова с ним встречаться, воята живо сошел с тропы и скрылся за густым орешником. Грохот копыт приближался. По хорошо натоптанной чистой тропе конь мчался во весь опор. Вот звук уже совсем близко. Одолеваемый любопытством ваята выглянул. Лесным всадником оказался отец Касьян. Верхом на соловейке он мчался так быстро, что казался черной птицей-вороном, летящим над тропой. Боято успел заметить его суровое нахмуренное лицо и тонкий пасошок в руке. Приселся с пугу. Сумежский священник его сейчас пугал больше лешего. Куда он так раскатился? В сумешье что-то случилось. Отец Касьян промчался мимо и скрылся за деревьями. Грохот копыт быстро отдалялся. Стоя на тропе и озираясь, Ваята колебался. «Идти дальше? Повернуть назад в сумежье? Если поп возвращается, значит, скоро опять к Власию надо». Но мысли о службе не могли одолеть притяжение темноглазой лесной звезды. Ваята махнул рукой. «Отец Касьян ведь уехал, когда вернется, не сказал. Так разве он, Ваята, обязан сидеть, как пришитый его, дожидаясь?» Однако, двинувшись дальше, Ваята прибавил шагу, и его радужные мысли чуть потускнели от непонятной тревоги. Вот болотецкий ручей, поднявшийся после снеготая. Крупные камни торчат из неширокого русла, где течет рыже-бурая лесная вода. Через ручей был перекинут настил из продольно уложенных бревен, настолько старый, что бревна подгнили, густо заросли ярко-зеленым мхом и травой, а по краям их уже вытянулись кусты почти в рост человека, из-за чего Настил этот незнающему человеку трудно было бы отыскать. Как раз досюда его в туда давишнюю осеннюю ночь довела неведомая шустрая старушка. «Да не из пестов ли отец Касьян ехал?» Осененный этой мыслью, Ваята остановился посреди Настила. «Не он один хочет повидать Еленку и Темушку» а ну -ка, как отец касьян узнал что много лет назад проклятая дочь неведомым путем вернулась от лешего и снова живет у матери чего же ему не узнать удивительно это происшествие должно было в первый же день стать известным в пестах и уже к вечеру достичь всех окрестных деревень а уж батюшки добежать с новостью дочка родная единственная сыскалась живая вот радость охотники найдутся еще того быстрее и что Бессмысленным взглядом, упираясь в куст на краю настила, Ваята ощущал, как кровь холодеет в жилах. Что, если отец Касьян вовсе не рад возвращению дочери? Может, надо было Артемию куда-то спрятать? Хорошо бы, да только не было такой силы, чтобы снова вырвать ее из рук Еленки. И вот теперь отец Касьян ее видел. К чему привела эта встреча? Вспомнилось мельком увиденное лицо папа. Не радость оно выражало. Ваята прибавил шагу, почти побежал. Сердце билось так же гулко, как конские копыта по лесной дороге. С каждым шагом нарастал ужас. Отец Касьян ведь не просто суровый родитель, когда-то посчитавший, что дочь не от него, а от соперника. Отец Касьян — оборотень, лютый зверь. И хоть сейчас он в человеческом облике, сердце в нем все равно волчье. Тот, кто двадцать лет назад не погнушался сгубить родного брата, не помилует и дочь, как он думает, того самого брата. До пестов оставалось немного. Впереди между деревьями уже сиял солнечный свет, заливавший лук за опушкой, когда Ваята увидел спешащую ему навстречу женщину. Сердце оборвалось. «Не обманули его предчувствия. Беда!» Остановившись, он переводил дыхание. «Это Еленка!» Ваята не мог отдышаться. «Если мать бежит в лес, не помня себя, она не могла оставить дочь!» Понудив себя сойти с места, он двинулся навстречу Еленке. Каждый шаг делал, будто по тонкому льду. «Сейчас он узнает!» Увидев вояту, Еленка тоже прибавила шагу, почти побежала. На ходу она шаталась, по лицу текли слезы, и притом оно было искажено яростью. Платок она не повязала на повой, как положено, она бросила на плечи. Теперь он упал и остался на тропе у нее за спиной. — Он приходил! Чудище поганое! — хрипло выкрикнула Еленка шагов за десять. — Прознал! Я его видел на дороге. Ваята подошел и хотел ее поддержать, но Еленка отшатнулась. Ее больше нет. Сгубил он ее, Кощей проклятый. Да чтоб земля расступилась и поглотила его, Двоедушник, черный глаз. Как? Нет? Севшим от ужаса голосом прохрипел Ваята. Не мог же отец Касьян среди бела дня Прямо в деревне взять и убить свою дочь? Он приехал, вошел задыхаясь, рассказывала Еленка. Спросила, откуда? Я сказала, нашла, крест накинула. — А он? Еленка ловила ртом воздух, но сил на рассказ не хватало. Из глаз опять хлынули слезы. Он сказал, бесовка. С трудом разбирал и ее сбивчивую речь. — Отправляйся назад, к бесам. У него, у него был батажок тот, рябиновый. Отца их, крушины. Я думала, черти его унесли вместе с чертом старым. Как он у него, не знаю. Он взял и... и ее поперек спины, сказал, ступай к своим в озеро. И она... Еленка прижала ладони к лицу и завыла. Она жмурилась, звериный вой рвался из ее груди, не давая говорить. Она жива? Воята грубо схватил ее руки и оторвал от лица. Улетела, лебедь. Она стала лебедем, птицей. Улетела. Не веря своим ушам, воята заставил ее повторить. Отец Касьяны, правда уже зная о возвращении Темушки, явился к Еленке со старым рябиновым баташком, которым владел его отец Волхв. Еленка много лет того быташка не видела со времени смерти старого крушины и не могла даже помыслить, что Касьян его сохранил. А тут не просто сохранил отцовское орудие волхования, но и знал, как им пользоваться. От удара рябиновым баташком по спине Артемия превратилась в лебедь и улетела. Только крик печальный раздался над двором, упал на голову матери, бежавшей вслед за нею. Куда она улетела? Туда! Еленка показала на юго-запад. «И он сказал, ступай в озеро!» Еленка кивнула, рукавом вытирая лицо. Рассказав все вояте, к нему-то она и пустилась без памяти бежать, едва осознала, что случилось. Женщина немного пришла в себя и уже не кричала, хотя по-прежнему ее глаза горели горем и гневом. И в эти голубые небеса пришла гроза. «Ты можешь ее вернуть!» Она впилась глазами в лицо Ваяты, даже взяла его за рубаху на груди. Он чуть не засмеялся, хотя кипевшие в нем чувства были от веселья далеки. Он что, святой Никита? Один раз повезло найти Артемию, и то по советам старых людей. Теперь что делать? Он знал не больше Еленки. Сильнее всего ему хотелось пойти в сумежье, ворваться к отцу Касьяну и так ему дать, чтобы дух вон кулаки чесались, как в былые времена на Волховском мосту или на Таргуна в Городском, и ни единой мысли о посадничьих праведчиках и прочих последствиях. Если раньше сумерский священник Абертун внушал ему благоговейный страх, то теперь тот страх слезнула горячая ярость. Не осталось ни жалости к человеку, ни почтения к священному сану. Ваята развернулся. «Стой! Стой!» испуганно заверещала Марьица над ухом. — Ты куда собрался? Ваята, брось! А как же не убей? — Кого я жалеть должен? — в гневе закричал Ваята, подняв голову, как будто так Марьица лучше услышит. — А Бертуна поганого, волка лютого, сколько он народу погубил! Брата родного сгубил, дочь родную извел дважды! — Бога побойся! — А он боится Бога? Существует только божьим попущением, но я это исправлю. Сколько людей скотины задрал! У Меркушки спроси, он скажет, надо его жалеть. — Со мной здесь, Меркушка, молит тебя душу свою не губить. Подумай, что с тобой потом будет. Скажут, сбесился новгородец, прибежал, как скаженный, и батюшку зашиб. — Мне плевать. Возьмут тебя, свяжут, в Новгород отправят. Ваята почти видел, как Марьица порхает вокруг, пытаясь хватать его за рукава своими бесплотными руками или крыльями, но он даже не ощущает ее прикосновений. Плевать! Ну кто же тогда? Артемию вызвалит? Почти плача, взмолилась Марьица. Ваята, вдруг ощутив огромную усталость, сел на землю, и сжал голову руками. Еленка молча наблюдала, как он громко спорит сам с собой. После всего эта мелочь ее не смущала. — Ты знаешь, — через какое-то время Ваята поднял голову, — если он умрет, с Тёмушкой, что будет? Еленка медленно села рядом с ним на мох, подвернув под себя полы толстой черной паневы. В колдовстве-то я не сильна, у других надо спросить, но, сдается мне, или она опять человеком станет, или уже никогда. На слове «никогда» ее голос надломился, и она опять заплакала. Ваята молчал и прикидывал, насколько весома эта опасность. Стоит ли идти к отцу Касьяну, сказать ему «все про тебя знаю», но средства обличить Абертуна перед людьми то по-прежнему не видел, даже если рассказать про схватку в алтаре. Придется рассказывать, как он сам там оказался. Отец Касьян скажет, что парамонарь хотел церковь обокрасть, он его услышал, хотел помешать, они и схватились. Как докажешь, что тот был бесом одержим? Никто ведь не видел. А выдавать отцу Касьяну свою полную осведомленность опасно. Он и так подозревает тебя, — добавила Марица. Чует чудище, кто-то по его следу идет. А кому кроме тебя? Ты тут человек чужой, да из Новгорода, да от владыки. Вот что, не придя ни к какому решению, но несколько взяв себя в руки, Ваята встал. Я пойду, попробую ее отыскать. Я с тобой. Еленка вскочила и схватила его за руку. «Ступай-ка домой!» Ваята почти ласково взял ее за локти. «До озера, да обратно. Ты и так на ногах едва стоишь. Иди домой, да молись. А я хоть как ее сыщу. Может, по дороге надумаю чего». Пройдя через песты, Ваята проводил Еленку до дома, а сам двинулся дальше на юг, по дороге, которая 200 лет назад вела к городу Великославлю, а теперь упиралось в озеро Дивное. Ничуя земли под ногами, он шел и шел, не замечая, как народ на полях и огородах удивленно провожает его глазами. Казалось, что озеро-то лежит где-то за небокраем, куда только на крыльях лебединых и доберешься. Как ни был Ваята потрясен случившимся, он забыл обо всем, когда перед ним открылось озеро. Он видел его лишь раз, зимой когда оно раскинулось меж холмов снежным блюдом, а луна с и любовно изливала на него серебряный свет. Теперь все стало другим, но осталось прекрасным. Круглое озеро показалось меньше, чем зимой, тогда границы берегов скрывались под снегом и лежало, будто кубок голубого стекла, обернутый в зеленый шелк и бархат. Солнце уже клонилось к дальнему лесу, и лучи его широкими рыжеватыми полосами падали к воде, будто солнце тянулось к ней, чтобы умыться перед возвращением домой. Ветерок гнал легкую блестящую рябь, и сквозь нее видны были белые облака, плывущие под водой. Воята, как зачарованный, разглядывал их, уверенный, что видит облака над самим Великославлем. Еще немного ему откроется город, высокие стены детинца, как в Новгороде, площадь перед собором, мощёные улицы, широкие дворы, нарядные жители. Он жадно вглядывался. Вот сейчас облака пройдут и откроют ему вид на город глубоко внизу. Сердце замирало от предчувствия чудесного. Ни о каких бесах даже мысли не было. Порыв ветра бросил волосы в лицо и воято опомнился. Вернее, осознал, что стоит, как идол каменный на горушке и не сводит глаз с озерной глади, а солнце уже коснулось краешком зеленых вершин на том берегу. Оглядевшись, увидел тропу, огибавшую озеро, и проследил по ней глазами до того места, где в прошлый раз старики из сумежья встречали белых старцев из озера. Определил его по старой березе. Туда он и направился. Вдоль берега росла осока, но перед березой имелся чистый выход к воде. Ваята подошел к дереву, оглядел его. Старая береза была вся в свежей листве, на стволе оказались повязаны три или четыре рушника, новых, не запачканных пылью и сором, не затрепанных ветрами. У корней в углублении лежалось десяток или больше крашенных яиц всех цветов, Ваято поневоле улыбнулся, вообразив это гнездом какой-то чудной птицы из вырия. Часть яиц уже кем-то съедена, судя по разбросанной скорлупе. Русалки выходили угощаться. На нижней части ствола Ваято заметил засохшую глубокую зарубку со следами глины, которую ее кто-то замазывал. Вот здесь отец Гаргоний пытался одолеть дерево, но поплатился жизнью. Напротив березы, на самой границе земли и воды, лежал большой бурый камень, будто медведь когда-то припал к воде попить, да так и застыл. Воято прошел к камню, коснулся рукой нагретой солнцем поверхности. Из-под бока спящего медведя выпростал пышные розовые метелки куст богородицыной травы. Они качались на ветру, будто камень, берег. Само озеро здороваются с гостем. Сквозь чистую воду видно было песок и разноцветные камешки на дне. Ваята оглядел широкую гладь озера. У дальних берегов березы гляделись прямо в воду. Среди зелени осоки и камыша виднелось несколько белых точек. Лебеди. Они живут на озере, в зарослях строят гнезда. И где-то среди них теперь она, Артемия. — Тёмушка! Тём Тём «Тём — закричал он, и ветер понёс его голос над озером. — А-а-а! — отозвалось эхо. то подождал. Один из лебедей приподнял туловище над водой, расправил крылья, замахал, ринулся вперёд, пробежался по воде и взлетел. Прикрывая глаза рукой от пламенных лучей садящегося солнца, Ваята следил, как лебедь описывает круг над озером. Чего ждал, что птица заговорит с ним человеческим голосом? Она это или не она? Как ее угадать? — Что, отрычи, хочешь лебяжьи крылышки утащить? От неожиданности Ваята вздрогнул. Обернулся. Между ним и березой стояла та старушка в беленьком платочке, опираясь на палочку. Наконец-то при ясном свете дня Ваята как следует ее разглядел. Старушка была из тех, кого даже годы, выбелившие волосы и согнувшие спину, не лишают подвижности тела и остроты ума. Лицо в морщинах, как печеное яблоко, но выступающие скулы, высокий лоб, четко вылепленный нос наводят на мысль, что в молодые годы она была хороша волосы под платком опрятно причесаны бледные губы запали но голубые глаза смотрят ясно с сочувствием и немного испытывающе. помогай бог мати с трудом выговорил ваята как ты сюда забрела вырвалась у него вдаль такую березки матушки помолиться пришла а ты то что здесь ищешь красу девицу изловить «Да если бы она сбросила крылышки!» — Ваята снова глянул на лебедей у дальнего берега. «Сможет ли? Не по своей воле она птицей стала, а чужим злым колдовством, боташком рябиновым!» «О-хо-хо!» — старушка покачала головой. «Знала я, что добром плескач не кончит. Чужое возьмешь?» Свое потеряешь, так у нас говорят. Да только он никого не слушал. У брата облик человеческий отнял, сам его лишился. Волком стал зверем лютым, что и дитя свое родное со света белого согнал. Ее можно вернуть? Чего же нет? Батажок рябиновый ее птицей сделал, он и человеком опять сделает. Батажок? Ваята поразился простоте этой мысли. — Он самый. Ударишь ее сызново по спине тем баташком — будет тебе снова девка. Старушка говорила так уверенно, будто наставляла в самом простом будничном деле, деловито и притом благожелательно. Крестная сила! Захваченная одной мыслью, Ваята сделал несколько шагов по тропе, назад на горушку, но остановился и обернулся. — Как тебя звать-то, мати? А то я худо расслышал. «Баба Ульяна, я!» — кивнула старушка. «Ульянка, а не Янка и не Анка! Благо тебе, баба Ульяна!» Воята поклонился и стал спешно взбираться назад на горушку. Баба Ульяна глядела ему вслед, кивая, потом попятилась к березе и пропала с глаз. Но Воята больше не оглядываясь, того не видел. До суми я воята добрался уже в темноте. Баба Пороскева не спала, ждала его. Батюшка о тебе спрашивал, озабоченно сказала она. Где он у себя? Убрался куда-то. Как убрался? Приехал смурной такой, пошел в избу, потом за тобой прислал. Видно, хотел служить, да не стал. После опять лошадь вывел, сел да ускакал. Куда? Ираиде не сказал. Что у вас с ним? Не заладилось? Где ты был-то? Стало быть, сейчас его дома нет? Ваяту волновало только это. Всю дорогу он обдумывал, как повести с отцом Касьяном разговор об этажке, но отсутствие папа давало еще лучший случай. Не возвращался. Бабы, говорят, дочка его нашлась. Та, что лет десять, как в лесу, сгинула. Помню, ты спрашивал. Нашла ее, говорят, Еленка. Идет, а она стоит у куста. Мать ей крест на шею и накинула. — Ты видела, как он уезжал? — почти перебил Ваята. — Видела. Смурной такой, — несколько удивленно ответила баба Пороскева. Она была уверена, что про попову дочку Ваята захочет послушать, но его занимало другое. Было у него что-то при себе, в руках. Палка, посох какой. — Да зачем ему посох? Не хромой ведь. Не дослушав, воята опять повернулся к двери и вышел. В еще уже было тихо. Даже неугомонные девки, в эти вечера водившие круги у выгона, давно разошлись по домам, и тишину нарушали только крики ночных птиц. До новолуния оставалось ровно семь дней. Месяц на ветхом перекрое бродил, путался в тучах, так что от света его оставалось порой лишь зарево по краям облаков. У меженца пели соловьи, добурчали бурчали лягушки. Уверенно, почти как опытный лиходей, Ваята пробрался вокруг площади к поповскому двору, Держась в тени. Страхов, волнения, сомнений, как в ту ночь, Когда он крался в церковь читать месяцы слов, В нем не было. Ботажок, ботажок рябиновый, Наследство старого волхва Крушины. Если отец Касьян не увёз его с собой, он должен быть у него в избе. Никогда раньше, бывая там, Ваята никаких баташков не замечал, но ведь и не искал. Может, стоял себе в уголке за печью, а может, отец Касьян где-то его прятал, а теперь достал. И Ваята был намерен его отыскать. И пусть только Марица попробует ему опять напомнить про неукради. За калитку попова двора Ваята пробрался легко, постоял, прислушиваясь, не выглянет ли кто по соседству. В хлеву возились куры и шуршалась сенной подстилкой корова. Ваята тихо пересек двор, поднялся на крыльцо и толкнул дверь избы. Та открылась с легким скрипом, запирались в сумежье только церковь и клети на боярском дворе. Скользнув в избу, Ваята прикрыл за собой дверь, и остановился возле нее, переводя дух. Темнота дышала угрозой. Он был в логове зверя. Десятки раз Ваята заходил в эту избу, призываемый попом по какому-либо делу, и знал, что ничего особенного в ней нет, изба как изба. Однако сейчас ночью, в темноте, казалось, она также изменила свой вид и суть, как меняется ее хозяин в ночи полнолуния. Где может быть батажок? В темноте не сыскать, нужен огонь. Заслонки на оконцах задвинуты, а значит, можно зажечь свечу, снаружи света не увидят. Стараясь не шуметь, воят двинулся вперед к столу. И едва он сделал пару шагов, как ухо уловило рядом легкий звук, даже не звук а колебание воздуха от движения, нечто огромное, тяжелое, набросилось на него сзади, навалилось на плечи и схватило за горло. Выручил многолетний опыт бойца. Не успев ни о чем подумать, Ваята закинул руки назад, ухватил напавшего за что-то мягкое, пригнулся и рывком перебросил его через себя. Тот оказался так тяжел, что Ваята чуть не надорвался от натуги. Но неожиданность, острое чувство опасности удвоили его и без того немалые силы. Ворог пролетел вперед, и там с шумом врезался во что-то. Долетел крик досады и боли, подтвердивший Ваяте, с кем он имеет дело. Он ринулся вперед, норовя оседлать врага, пока тот не встал. Но враг оказался проворен, откатился в сторону. И Ваято, не видя его в темноте, ударился о большой ларь и успел зацепить только край одежды. Враг из темноты тут же вновь бросился на него. Они сцепились и покатились по полу. Отец Касьян был вдвое старше и тяжелее, Ваято превосходил его ловкостью и опытом, а непримиримой яростью, пожалуй, они были равны. Уже не думая о почтении к возрасту и сану, Ваята охаживал противника кулаками, будто самого Якимку Кожемяку, своего давнего соперника в Новгороде. Тот не оставался в долгу, наносил беспорядочные, но сильные удары кулаками, ногами, коленями, и все норовил вцепиться в горло. Рука его несколько раз мазнула вояту по лицу, напомнив ту схватку в алтаре. Мешала темнота, отец Касьян видел вояту лучше, чем тот его. Раз воята изловчился схватить врага за плечи и притиснуть к ларю, тот дернулся, и крепкие зубы впились вояте в руку. Вскрикнув, Ваята невольно дернулся. Отец Касьян вырвался и отскочил куда-то в угол. Чем-то там загремел, и Ваята замер. Похоже, теперь его враг вооружен не только собственными зубами. «Сиди смирно!» предостерег из тьмы, задыхающийся, хриплый, полный злобы, повелительный голос. Ваята не ответил. Попятившись, унимая дыхание, пошарил вокруг себя, но ничего годного, как оружие, не нашел. Несколько мгновений в темной избе раздавалось лишь тяжелое дыхание двух человек, одного человека и одного чудовища. Теперь, когда драка прекратилась и возбуждение немного схлынуло, на Ваяту навалился ужас. Он так и видел, как там, в темном углу, его противник теряет человеческий облик, превращаясь в зверя. Покрываются серой шерстью руки, вырастают на пальцах когти. Лицо вытягивается вперед и превращается в морду. Вот-вот блеснут зеленью в темноте звериные глаза. До сознания дошла боль в укушенной руке. воято ощупал второй рукой место укуса, под пальцами была теплая кровь. Разбитую бровь соднила, из носа тоже текла кровь, и Ваята привычно утирал ее рукавом. — Ты, по мою душу, владыка Новгородский, тебя прислал! — раздался из угла хриплый голос. Наваждение отступило. — Сейчас не полонь, он не может обернуться зверем. — По твою душу? Несмотря на усталость и потрясение, Ваята чуть не засмеялся. — Да где она у тебя? Сам то знаешь. «Двоедушник ты! В пекле твоя душа! Туда не пойду я за ней. Пусть ею теперь сатана тешится!» «За боташком пришел!» «За боташком! Отдай! Иначе завтра все сумежье будет знать, Что Абертун у Власия поет. Я больше молчать не буду. Все про тебя знаю!» «Да уж я понял. Как боярин тебя осенью привез, я и смекнул». Это за мной следить, а Рясину привезли. По привычке говорить правду, то хотел было это опровергнуть, но вовремя передумал. Про твои дела давно умные люди догадываются, — холодно сказал он. Думаешь, священным чином прикрылся? Так теперь можно людей грызть. — Что ты знаешь, щенок, о мыслях моих? Знать не хочу твоих мыслей бесовских. Отдай бы Это же надо, — воято сплюнул. Даже волк лесной о своем детище заботится, бережет его. А ты, родную дочь, единственную, дважды сгубить пытался. Ты не волк. Ты еще хуже волка. Дочь? В негодовании рявкнул отец Касьян. Не дочь она мне. Бесовка она. Обморочили тебя злые бабы. Еленка и Лешачиха-то. Не люди они. Не бабы. Девка от покойника родилась, от умруна. В ней отроду жизни нет. Только там у бесов в озере ей и место. «Врёшь — Врешь! — хрипло выкрикнул воята. Она первохристосованное яйцо в руках держала. Воистину воскрес, сказала. В ней живая душа, и я ее верну. Отдай батажок. Какой же ты поп, если за волхование принялся? Теперь уж не скроешь свои дела что Тёмушка воротилась, и в пестах все знают, и по волости. «Вернулась!» — отец Касьян засмеялся и закашлялся. «Не возвращался никто! Мора кто был, Еленкой наведенной, ведьмы этой! А теперь рассеялся, и нет никого, и не была! Ты бесом одержим, вот и мерещатся девки! Жениться тебе надо, отроче!» Повторив эти слова, коими бабки проклевали голову не одному уже парню, отец Касьян захохотал, словно филин заухал. Ваята молча ждал, пока тот отсмеется. Он уже почти отдышался, только кровь еще текла по руке, и боль от укуса усиливалась. Надо домой, чтобы баба Проскева промыла рану, нашептала и перевязала. А то сбесишься сам. Люди о тебе знают. — сказал Ваята, когда отец Касьян замолчал. — Скоро опять полонь, когда ты зверем станешь, и совладать с этим тебе не дано. До того ты прятался, скрывался, дескать, из той деревни уехал, до той не доехал, и все думали, ты у других ночевал. — Станут люди тебя слушать, щенка! Ты здесь кто? Тьфу! А я здешнего старого рода. Деды мои были в волости ведомы. Отец твой был сильно ведом, — Волх в крушина, да и брат кого-то загубил. Люди-то знают все про вас. Знал я, что ты по бабкам и дедам безумным ходишь, Речи их пустые слушаешь, гибели моей ищешь. Только напрасно. Люди-то знают, что Страхота, бесов угодник, Зло в волости творит. Страхота? Я уж устрою, чтобы люди увидели, как ты к своему коню зверем лютым прибегаешь. — Так это ты коня увел? — с яростью перебил его отец Касьян. — Ты сучий выродок. Куда дел ворона моего? Отвечай. — Знаешь ты, где он? Люди видели, как леший на нем по болотам раскатывает. — Ты вор, тать коневый. Знаешь, что с тобой сделают? как я людям глаза открою. А про посадника и владыку забыл. Они знают, зачем я здесь. Только тронь меня, уже с праведчиками будешь разговаривать. Сам, небось, на мое место метишь. Обещали тебя здешним попом поставить, коли меня поможешь избыть. Да не родился еще на свет человек, кто бы мог, супротив меня, стоять. Ваята -то только фыркнул. Не такое уж тут место завидное для сына новгородского попа, имевшего связи, чтобы получить приход в самом городе, да побогаче этого. Они еще помолчали. Дыхание обоих почти успокоилось, и в избе настала тишина. В темноте можно было бы подумать, что тут никого нет, но взаимная ненависть и досада висели в воздухе почти ощутимо. — Вот что! — начал отец Касьян. — Вижу, ты парень упорный. Отдам я тебе батажок отцов, но при двух условиях. — Каких? — Если достанешь ту бесовку из озера, забирай ее и поезжай в Новгород с нею. И больше, чтобы ни ее, ни тебя здесь не было. Идет? — Ну, допустим. Мысль увести Артемию подальше отсюда и самому вояти казалась очень правильной. Рядом с отцом Абертуном она никогда не будет в безопасности. А второе что? Второе? Достань мне апостол Панфириев. Апостол? Та ведьма Еленка знает, где он. Да мне не скажет, хоть режь ее. Упрямая. Она, как Македон, помер, волокла апостол куда-то. Не сознается, но кроме нее некому. А тебе он дастся в руки. Скажи ей, книга нужна, чтобы дочь найти, сама принесет. А ты мне. Тогда получишь батажок. И убирайся отсюда вместе с ней. Здесь мой край, моя власть. Владыкиных выкормышей мне здесь не надобно. «А зачем тебе апостол?» — осторожно спросил Ваята. Отец Касьян промолчал. «Ты говорил, псалтирь власть дает над змеем смоком, но не одна книга, а все три, что от Панфирия остались». «Ты не к нему ли подбираешься? К змею?» Отец Касьян все молчал. «Ну?» — сказал он потом, будто не слышал воятиных последних слов. «Идет уговор». «Ин, ладно, идет», — медленно выговорил Ваята. «Только по рукам бить не станем». Из тьмы донеслось насмешливое хмыканье. «Ступай», — велела тьма. Ваята бочком продвинулся в сторону двери. «Ступай, не трону». Ощупывая утвари стену вокруг себя, Ваята пробрался к двери, потянул за кольцо, и чуть не задохнулся от волны свежего ночного воздуха, что пахнул на него из щели, напоенные всеми запахами расцветшей весны. «На -то — На утренню-то приходи! — насмешливо буркнула тьма на прощание. — Службе время, потехи час. Ваято выскользнул на крыльцо и затворил дверь, оставив душную тьму в ее логове. В небе сияли звезды, даже сюда долетал соловьиный щебет в кустах и бурчание лягушек на меженце. Будто с того света вернулся. Пошатываясь, Ваята пересек двор и вышел на площадь. Голова кружилась от духоты в избе, от напряжения схватки, от боли раны. А на утренню придется идти. Служит он здесь не Касьяну, Богу а Божья помощь понадобится им обоим. Баба Пороскева еще не спала и вскрикнула его, увидев, растерзанный, всклокоченный, с разбитым носом и окровавленной рукой, воя-то сам был страшен, как умрун. — Да что, ста! — начала была хозяйка, но взглянула в его шалые глаза и закрыла себе рот ладонью. — Перевяжи! Баба Пороскева попросил Ваята и отнял липкую в сохнущей крови ладонь от укуса. — Пес лютый меня чуть не порвал!